Глава 12 Загадки начинаются. Домой из киноархива Катя всегда возвращалась рано. Вот ещё и шести нет, а она уже идёт по родной Фрунзенской набережной. Напротив нескучного сада её дом. Но она всегда зависает в квартале от него. В летнем кафе с полосатыми тентами и отличным видом на Москва-реку. Вот и сейчас. Не так легко найти свободный столик, хотя и день будний, и час ещё рабочий. Катя выбрала столик поуютнее, расположилась, бросила сумку. Сквозь тёмные очки от солнца мир сер. Долу их. Но солнце в этот пусть и вечерний час ещё ярко. Долго ещё до заката. Катя заказала яблочный фреш и минералку. Расстегнула под столом застёжки итальянских сандалий и, высвободив ступни, поставила их на тёплый асфальт. С босыми-то ногами. Итак, о чём начнём размышлять неспешно? О доме или о работе? Ну, дома, скажем, всё по-старому. Затенённые дневного жара, жалюзи и шторами, окна квартиры. Сумрак, пустота и одиночество. Подружка Анфиса Берг всё уговаривает её организовать дома кондиционер. Но Катя не любит кондиционеров. Проще открыть балкон настежь и оставить так на ночь, чтобы ветерок с Москвы реки освежал и бодрел. Подружка Анфиса, рьяный фотограф, все это лето мотается по командировкам по русскому северу. От Валаама до Мурманска, а сейчас и еще хлеще, занесла ее судьба куда-то совсем на север крайний, на берега Ледовитого океана. Когда звонит, захлебывается от восторга и от кашля. Тут вам и ледоколы, и вездеходы, и чайки-крачки, и чуть ли не белые медведи и мужественные мужики, суровые симпатяги, метеорологи, нефтяники, газовики. и какие-то еще полярники. Готовит выставку фотографий, по телефону хвалится, что «Пила чистый спирт, правда, всего один раз, уж очень мы все замерзли. Это в августе-то месяце замерзли. Мама моя». Выставку потом осенью сделают в крохотной галерейке на Гоголевском бульваре. Забредут туда два с половиной тощих рафинированных «Критика», пара-тройка прикольных типов из светского «Междусобойчика» и мы, Анфискины подружки. И станем охать и ахать, разглядывать фотки. Какой он дикий и прекрасный русский север. Я не стану заниматься этим делом. Никогда. Вот с чего вдруг, среди неспешных воспоминаний про подружку Анфису и ее северные приключения, эта вот мысль. Ну к чему это? Зачем? И так ведь все ясно. Не буду. Там, в архиве, все пленки из комнатки за железной дверью беспощадно приговорены к уничтожению в рамках акта на списание и утилизацию. Итак, что у нас дальше согласно очередности? Муж — Вадим Кравченко, именуемый на домашнем жаргоне драгоценным В.А. Ах, как же он надоел, этот вечный муж драгоценный. Столько времени ошивается за границей, больше года уже, со своим работодателем Чугуновым, у которого служит телохранителем. Старый хворый олигарх Чугунов, которого уже все врачи давно приговорили, мол, до весны не доживет, коньки откинет, несмотря ни на какие клиники. Наплевал на все приговоры и твердо встал на путь выздоровления. Это они с драгоценным в Канаде нашли какого-то шамана индейского в резервации. И тот поплясал вокруг Чугунова, постучал в бубен, позывывал, вызывая духов предков. И когда те явились на рандеву, поручил им душу чугуна на лечение и хранение. И старый больной олигарх чугунов, кажется, воскрес. Теперь вот в Монте-Карло, якобы в лечебнице, но на самом деле старик дней и ночи играет, радуется жизни. С драгоценным он за все эти годы так свыкся, что считает его почти что за родного сына. И что самое интересное, муж Кравченко, драгоценный теперь. Когда работодатель его стал стар и беспомощен, отбросил всякую критику в его адрес и почитает его за родного отца. Возится с ним, заботится о нём. Вот и жену, её, Катю, фактически оставил. Уехал, променял на Чугунова. Она прежде думала, рассчитывает на наследство драгоценный. Чугунов бездетен, одинок, а капитал у него фантастический. Но нет, не в деньгах дело. Деньги, немалые суммы каждый месяц драгоценный кладёт на её кредитную карту. И она деньги берёт и тратит. но уж нет, в Электрогорске я точно не поеду. Мало ли что. Мало ли что случается. В одном и том же городе с интервалом более полувека такие происшествия. Одно жуткое, а второе очень странное. Да, насчёт того, откуда она обо всём этом знает. Про канадского шамана, про выздоровление Чугунова, про Монте-Карло, чтоб его черти взяли. Так драгоценный звонит. Не ей, другу детства, Серёжке Мещерскому. А тот, как по испорченному телефону катя Больше всего Мещерский страшится их с драгоценным развода. Хотя чего ему-то беспокоиться? Выходит, есть причина. Ох, парни. Нафиг вас всех. И мужа, и друга детства, им. Ну, того, другого. О ком порой думаешь, хотя и запретила это себе. Там всё ложь, так похожая на правду. Или правда, похожая на ложь. И совсем, совсем, совсем ничего личного. Хотя, как сказать. Как-то тут среди ночи ее разбудил звонок по мобильному. Номер высветился иностранный. Она решила, что это драгоценный, а потом, услышав ту тишину, ту особенную тишину, поняла, что нет. А может, то все приснилось? Оттуда никаких звонков в принципе проистекать не может. Это как путешествие воид. Итак. Аидом этим самым, преисподней. Тленом мертвечины попахивает и в Электрогорске. И за полвека дух этот все еще не выветрился. Один случай жуткий, второй странный. Ничего хорошего нет в том, когда в считанные дни происходят вот такие совпадения. Одно и то же место происшествия. Я в Электрогорск все равно не поеду. И этим, то есть тем, делом заниматься не стану. И лучше не просите меня, даже имя этой языковой должно сгинуть. Но в электрогорске про любовь языков не забыли. Кто это сказал? Старуха архивариоз. Но ведь меня, собственно, никто и не просит лезть в это дело. Только вот гущен с его оперативным опытом, когда пришли данные по делу о мертвеце во внедорожнике. Там в электрогорске, на перекрёстке, сразу что-то почуял, что-то неладное. И пусть она, Катя, 10 раз повторила себе, что это просто несчастный случай, она ошибается. Больше всего сейчас на свете Кате хотелось, чтобы ее телефон мобильный позвонил. И одиночество. Этот морок за столиком под полосатым тентом летнего кафе с отличным видом на реку рассеялся от голоса кого угодно. Анфисы, душки Мещерского, мрачного драгоценного, так и не простившего ее, или того, другого голоса. все еще хранимого в памяти, произносившего русские слова без всякого иностранного акцента. Но телефон молчал. И одиночество под полосатым тентом летнего кафе, одиночество этих последних дней лета, столь насыщенного событиями и преступлениями, можно было избежать лишь одним способом — с головой окунуться в работу, в новое дело, в новую загадку. «Просто я завтра загляну в розыск гущену», И спрошу, что нового. Это ведь совершенно меня ни к чему не обязывает. Утром следующего дня, сразу после оперативки, Катя, ужасно деловитая и энергичная, переступила порог приемной шефа криминальной полиции. Удивительно, но у нее возникло ощущение, что полковник Гущин ждал ее и даже был рад. «Дело пока еще у нас. Военная прокуратура не забрала». объявил он, словно отлично знал, по какому поводу явилась по его душу Катя. «У них исследовательских мощностей таких нет. Лаборатория фиговая по сравнению с нашей. Ещё и экспертизы назначены, дополнительные». «Значит, какие-то данные уже есть, и ни вас, ни военного следователя они не удовлетворяют?» спросила Катя. «А что-то узнали конкретное об этом майоре Лопахине?» «Наш он, подмосковный». «Уроженец Электрогорска. Окончил военно-техническое училище и служил. Где-то в дальних гарнизонах. Потом был принят в Академию космических войск, факультет управления и программирования. Получил в Москве квартиру в Люблино. С женой развелся. Мы ее вызвали на сегодня. Послушаем, что скажет». «Фактически она самый близкий ему человек. Родители его умерли. Удивительное дело». Я сам проверял, женаты они с момента окончания им военного училища. Жена с ним по всем гарнизонам дальним 10 лет моталась. Потом вот удача. Его в Москву, в академию направили. Затем он сразу должность получил в генштабе. Квартиру московскую. И что? Развод. Я понимаю, если бы он на другой женился. Так нет. Бобыль, холостяк. Вот уже два года после развода. Любовницу ищите. посоветовала горячо Катя. «Он шпион, перевёртыш, чует моё сердце. Они все такие». А жена потому и развелась, что подозревала его. «А почему он на дороге в Электрогорске оказался, вы узнали?» «Дом у него там от родителей остался. Что-то вроде дачки. Судя по всему, он туда приехал на свои выходные. У них в отделе, где он работал, как мне военные объяснили. Скользящий график выходных после дежурств». Возвращался утром на работу в Москву. Тут как раз всё чисто, никакой загадки нет. «А где не чисто, Фёдор Матвеевич?» Гущин погладил глянцевую лысину. «В аптечке у него инсулин, баночки по 20 кубиков. Одна целая и одна початая на 10 кубиков. Возил запас инсулина с собой наш Андрей Лопахин, майор вооружённых сил. Шприц там же, использованный, грязный. Если когда и кололся им, то давно, не в этот раз. Видно, просто выбросить забыл. Одноразовый. И лекарства, и шприц чистые. Вы же только что сказали, шприц грязный. Это в смысле гигиены, одноразовый, использованный давно. Повторяю, не в то утро. А след укола у него на руке свежий был. Подождите, Фёдор Матвеевич, я что-то ничего не понимаю. Так он умер от диабета? «В кому там за рулём впал?» «Слушай, что говорю и в каком порядке. Не трещи, как сорока, а то я и сам собьюсь». «В баночках нормальный инсулин, чистый, датского производства». «В шприце, давно им использованном, тоже только следы инсулина. При вскрытии установлено, что он действительно страдал диабетом, и в крови у него следы инсулина в наличии». Кроме того, в крови присутствует еще одно вещество. Лекарство? Яд. Яд? Вещество талий. Очень высокая концентрация в крови. Причина смерти отравления. Он был отравлен? Катя смотрела на полковника Гущина. Помнится, тогда, в прошлый раз, она что-то сама болтала легкомысленно про отравленный укол с зонтиком. Электрогорск, снова. И яд, талий. «Нет, всё это чепуха. Такого просто быть не может. Больше, чем полвека прошло. бездно времени». Патологоанатомы и токсикологов в лаборатории особо насторожил тот факт, что следы яда обнаружены в крови, а не в желудке. Лопахин должен был умереть ещё до того, как яд поступил в кровь в таком количестве, если бы принял талий вместе с пищей. Эксперты подозревают, что был сделан укол отравляющего вещества. Вопрос первый. Чем его укололи, оставив такой вот характерный, весьма обычный след? Если единственный обнаруженный шприц давно не использовался. А какой вопрос второй? Когда майора укололи, концентрация яда в крови такова, что, получив такую дозу, он мог жить не более нескольких минут. Однако мы опросили многих свидетелей из числа водителей машин. застрявших в пробке в то утро на перекрёстке. Его внедорожник подъехал и остановился на светофоре. Он сам сидел за рулём, сам вёл машину. А какой третий вопрос? Кто был с ним в то утро в машине? Гущин встал и прошёлся по кабинету. Самое логичное предположение — кто-то сидел с ним рядом, сделал ему смертельную инъекцию, забрал шприц и на светофоре выскочил вон. «Настоящий шпионский расклад», — сказала Катя. «Правда, одна неувязка». Гущин словно и не слышал ее. «Свидетели, которых мы опросили, в один голос твердят, что машина на светофоре стояла долго, и из внедорожника никто не выходил». Но эти показания тех, кто уже стоял в пробке, выстроившийся на дороге к перекрестку. Самый первый момент, когда внедорожник только подъехал к светофору, Машины еще не скопились, или их совсем не было. Они могли не видеть, не заметить, как кто-то вышел из машины, бросив там майора умирать одного. «Самый шпионский расклад», — упрямо повторила Катя. «Только есть неувязка. Компьютеры его в машине остались. Если бы охотились за какими-то данными секретными, так тот, кто сделал ему инъекцию и потом смылся, забрал бы портфель с ноутбуками». Есть четвёртый вопрос, Фёдор Матвеевич? Есть. И пятый, и шестой. Только мы. Я их сейчас пока не знаю. Если бы ты его лицо видела. Что уж он там такого перед смертью узрел? Что ему открылось, этому бедняге? Зачем он забрал с собой на дачу в свой выходной компьютера? Военных это как раз не удивляет. Он программист-компьютерщик. Они без ноутбука себя ни минуты не мыслят. Представитель генштаба и сотрудники его отдела забрали вчера его компьютеры. До нашего министерства дошли. Я вынужден был подчиниться, отдать вещдоке. И что там у него было, мы так и не знаем. Есть ли причина убийства его профессиональная деятельность? Считай, что это нить для нас теперь оборвана. Может, есть иной мотив для убийства? Когда офицер, военный, весь из себя засекреченный, работающий в секретном отделе генштаба, умирает от токсикологического отравления. Профессиональная деятельность — это главная версия. «Да, если это обычное дело, обычный шпионский расклад», — сказала Катя. «Но вы сами сказали, дело странное, и я вам тоже сейчас это повторю. Дело странное. Всё это случилось именно в Электрогорске». «Что ты хочешь этим сказать?» «Место преступления меня в этом деле чрезвычайно интересует», ответила Катя. «Город Электрогорск».